Глава 13. Открытие. "Я чувствую себя просто ужасно", тихо произнесла Элли. Они уже прошли около мили и молча катили рядом с собой велосипеды. Ни одна не торопилась возвращаться в гостиницу. Вернув на место, насколько это было возможно, железные крепления, они собрали вещи, съели свой ланч и отправились в обратный путь. "Знаю, я тоже", призналась Сэм. Извини, что затащила тебя туда. Ты ведь не хотела залезать внутрь. Зря я к тебе не прислушалась. Всё в порядке, вздохнула Элли. Откуда ты могла знать о змее? Но я имела в виду Теда. Ой, и правда, удивилась Сэм. Я была так рада, что он оказался там и помог нам, что мне и в голову не пришло спросить, как и почему он там оказался. Элли обернулась и посмотрела на подругу. Что ты имеешь в виду? Почему он увязался за нами? Не иначе, как он шпионил за нами, надеясь поймать нас в тот момент, когда мы найдем деньги. Как-то все это подозрительно. Я все еще ему не доверяю. Но ведь он помог нам, возразила Элли. Только потому, что наша жизнь была в опасности, парировала Сэм. Нет, я не думаю, что он злодей, Элли, но я не доверяю ему, ведь речь идет о моих тёте и дяде, и об их собственности. Что-то подсказывает мне, что он сообщник того человека, который скрывается в хижине. А мне кажется, что золото превратило тебя в параноика, сказала Элли. Сэм задумалась над словами подруги, но затем покачала головой. Может быть, ответила она. Но одно можно сказать наверняка. Всё зашло слишком далеко. Ты была права, я должна была рассказать тёте и дяде обо всем с самого начала. И мне не следовало втягивать в это дело тебя. Мы расскажем им всё сегодня вечером, после ужина. Хорошо? Прости меня, Элли. Элли бросила велосипед и обняла Сэм. Всё в порядке, Сэм. Честное слово, не считая змеи, всё было очень даже весело. Надеюсь, они не слишком рассердятся на нас, и мы вернёмся сюда следующим летом. Сэм от радости, что Элли не обижается, обняла подругу. Вряд ли они слишком рассердятся. Разве что из-за змеи и незнакомца, который опрокинул лодку. Вот увидишь, пока гостиница принадлежит им, мы всегда сможем приезжать в гости. Приняв решение, подруги подняли велосипеды и покатили дальше. Вскоре они уже добрались до гостиницы, первым делом поставив велосипеды в сарай, они отправились на поиски тёти Бет. А когда нашли её, то попросили поручить им какое-нибудь дело. Вначале тётя отказалась, но затем признала, что была бы благодарна, если они помогут ей в прачечной. Поскольку она раз в неделю меняет в гостинице все постельные принадлежности, даже если в номере никто не жил. Тщательно избегая вопросов о руднике, девочки трудились несколько часов, стирая и складывая простыни и одеяло. выполнив поручение тёти Бет, Сэм и Элли отправились на прогулку перед ужином. Обе сильно волновались по поводу предстоящего разговора с дядей Биллом и тётей Бет. Шагая вверх по травянистому склону позади гостиницы, они обнаружили на опушке леса старую железную скамью. Та стояла прямо над озером, раскинувшимся в долине, внизу под ними. Сев рядом с Элли, Сэм вытащила из кармана стихотворение и вздохнула. Наверное, мы никогда не узнаем, что ж он пытался этим сказать. Пытаясь приободрить подругу, Элли положила руку ей на плечо. Сэм, ты лучше посмотри на закат, какая красотища. Солнце отражается от озера Флоренс словно от зеркала. Сэм медленно подняла голову и застыла, округлив глаза. "Элли!" воскликнула она. "Ты гений!" Вскочив со скамья, она развернула листок и пробежала глазами стихотворения. "Ты о чем?» — смущенно спросила Элли. "Послушай," сказала Сэм. "О, милая Флоренс, ты ушла и забрала мою душу с собой." Отныне всё, что я в жизни имел, хранимо твоей красотой. Я взмываю ввысь, лилей в себе облик навечно милый. Ибо увы, у сыновей алчность течёт в жилах. Солнце садится тебе начало, играя вечерними красками, да разверзница бездна и примет меня, чтобы быть мне с тобою вечно. Размахивая рукой, Сэм была готова скакать от радости. Посмотри вниз во двор, Элли, что ты там видишь? Элли посмотрела туда, куда указала ей Сэм, и окинула взглядом широкий двор. Поилку для птиц, ответила она. Сэм закатила глаза. Что в поилке для птиц? с нажимом спросила она. Ангел, ответила Элли и тоже сделала большие глаза. Он взмывает на крыльях в небеса, прошептала она. Верно, воскликнула Сэм. А теперь послушай, я ещё не закончила. Вот остальные строчки. Ибо увы у сыновей алчность течёт в жилах. Солнце садится тебе на чело, играя красками вечера. Озеро Флоренс, перебила её Элли. Ангел смотрит на озеро Флоренс. Ты снова права, сказала Сэм. Значит, деньги у Ангела? прошептала Элли, озираясь вокруг. Думаю, да, у него вот это класс, воскликнула Сэм. Тогда пойдём сказала Элли и бросилась бегом вниз по лужайке. "Погоди!" крикнула Сэм и догнав её, схватила за руку. Едва не упав, Элли повернулась и с удивлением посмотрела на Сэм. "Мы не можем просто взять и разломать ангела у всех на виду", сказала Сэм, указывая на пролесок, где отец снова настраивал систему автополива. "Откуда нам знать, кто ещё наблюдает за нами?" добавила она. "А может, просто сказать твоему дяде?" предложила Элли. Пусть он решает, что делать дальше. Ты же знаешь, что он не верит ни в какое золото, испуганно воскликнула Сэм. Он наверняка заберёт у нас дневник и стихотворение и завтра же отправит нас домой, и мы так и не разгадаем загадку. Что же ты предлагаешь? Мы ведь договорились рассказать им правду сегодня вечером. Но ведь это было до того, как мы узнали, где спрятано золото, упрямо воскликнула Сэм. Элли нахмурилась и зашагала было прочь. Но Сэм вновь схватил ее за руку. "Погоди, Элли, мы им все расскажем, но не сразу после ужина, а чуть позже. Мы сможем найти клад после того, как стемнеет, и нас никто не увидит. Как только золото будет у нас, им ничего другого не останется, кроме как поверить нашим словам, и они поймут, почему мы это сделали". Видя, что подруга сомневается, Сэм привела самый убедительный аргумент. Ведь это единственный способ спасти гостиницу. Да, наверное, ты права. Несколько часов роли не сыграют, наконец согласилась Элли. Сэм с облегчением вздохнула. Но дальше откладывать нельзя, продолжила Элли. Если мы не найдём никакого золота, мы обязательно расскажем им обо всём. Во всём признаемся. Хорошо, Элли, мы в любом случае им всё расскажем. Но я уверена, что золото там. Где же ещё ему быть?